Глава седьмая. Если Дуглас сплелся нога за ногу, его мысли неслись, как угорелые. Если он сам несся, как угорелый, мысли плелись еле-еле. Сейчас дома расступались, небо полыхало. На краю оврага он размахнулся и выбросил пистолет. Поток тут же смыл все следы. Эхо замерло. И тут пистолет срочно понадобился ему вновь, чтобы потрогать грани убийства, как можно было потрогать того злющего старика. Скатившись во враг, Дуглас ринулся сквозь бурьян и, чуть не плача, отыскал свое оружие. От него пахло порохом, огнем и тьмой. Бабах! прошептал Дуг и поспешил вверх по склону, туда, где бросил велосипед, через дорогу от места убийства старика Брейлинга. Сначала он отвел велосипед подальше, как слепого коня, а потом оседлал его и покатил вокруг квартала, влекомый к тому же месту жестокого убийства. Заворачивая за угол, он услышал крики «Нет! Нет!» Это его велосипед сбил нелепое пуголо, которое рухнуло на дорогу. Тогда он своим нажал на педали и через плечо оглянулся на новую жертву. Чей-то голос вопрошал. «А ведь это почтенный Квотермейн, верно?» «Не может быть!» – простонал Дук. Брейлинг упал. Упал и Квотермейн. Стук, стук! Два длинных топорика тюкнулись носом. Один в крыльцо, другой в дорожную обочину. Застыли и больше уже не поднимутся. Дуг гнал велосипед по городским улицам. Преследования не было. Похоже, город и не догадывался, что одного из жителей только что застрелили, а другого покалечили. Город пил чай и мурлыкал. Передай сахарницу. У своего крыльца Дуг резко тормознул. Не иначе как мама заливается слезами, а отец уже налаживает бритву. Он распахнул кухонную дверь. Ага, явился, не запылился. Мать чмокнула его в лоб. Аппетит нагулял и тут как тут. Странно, сказал Дуг. Почему-то аппетита совершенно нет.